Последнее слово Голконды Мальчик шел не быстро. По экрану скользили очертания частых столбов, глыб камня. Ермаков сидел, откинувшись на спинку кресла, положив руки на пульт управления. Свет в транспортере был погашен. Геологи спали. Ярковский тихонько посапывал, свернувшись к Блики серебристого света падающего с экрана, скользили по его спокойному лицу. Дауги, закинув голову, глухо стонал во сне. Иногда принимался быстро-быстро неразборчиво бормотать что-то. Потом вдруг открыл глаза, сказал громко, внятно. «Знаю, все знаю, но что делать? За что? Ответь, за что?» Ермаков не обернулся. Быков долго смотрел на осунувшееся измученное лицо друга, потом спросил: Анатолий Борисович, что с долги? Неужто это навсегда? Ермаков чуть пожал плечами: Я не психиатр, Алексей Петрович. Мне трудно разобраться в этой болезни. Я не понимаю ее. Змеиный психоз, галлюцинации, Богдан. Истощение организма, странная, необъяснимая гриппозная температура, и все это без видимой причины. Смерть Богдана он перенес гораздо спокойнее, чем Юрковский, переутомлялся не больше остальных. Может, это та самая горячка, о которой говорили чехи? Только бы, Алексей Петрович, вернуться. По опыту знаю, земля, голубое небо лечит все небесные болезни, лучше любого врача. Если это какая-то особая... Местная болезнь. Так почему мы здоровы? Все должны были, впрочем. Помните, Анатолий Борисович, Дауги несколько раз выходил из мальчика без скафандра. Скорее бы вернуться, Алексей Петрович. На земле разобрались бы во всем. Помолчали. Дауги опять заговорил. Поднялся, сел, упираясь руками, спросил удивленно. Белее... «Чем Алибастер? Ерунда!» И снова упал на спину, закинув лицо. Быков потер ладонями глаза. Казалось, будто тысячи иголок впиваются в веки. «Болят?» — покосился на него Ермаков. «Так, немножко побаливают. А вот, Анатолий Борисович, почему мы не вызвали Хиус прямо сюда, на ракетодром?» «Зачем тащиться несколько суток по плохим дорогам, если Михаил может привезти планетолет сюда?» Ермаков быстро взглянул на Быкова, лицо его потемнело. Ответил не сразу, оглянувшись на спящих, будто желая убедиться, что они не услышат. «Да, перед началом похода я договорился с Крутиковым именно так. Это было бы не только удобно для нас с вами, но послужило бы испытанием посадочной площадки». Это было бы очень хорошо, Алексей Петрович, но... Но я должен был отдать приказ на переброску Хиуса после установки последнего маяка, но еще накануне... Вы помните, связь с Михаилом прервалась, неожиданно прервалась? Да, я помню это. Ермаков помолчал. Это был очень странный перерыв. Репродуктор вдруг загудел, и я почти перестал слышать Крутикова. Но мне показалось, что он окликнул меня как-то, как-то взволнованно, как-то возбужденно. И с тех пор мне не удается связаться с Хьюсом. «Что-нибудь случилось с Михаилом?» «Да». Бэков приподнялся. «Случилось?» «Что?» Ермаков, не отрывая взгляд от экрана, проговорил: "Вы заметили две вспышки на горизонте?" "Заметил, конечно, но не волнуйтесь, Алексей Петрович. Оснований для беспокойства пока нет. Пока. Во всяком случае, Михаил Антонович жив и здоров, разумеется. Значит, планетолёт в порядке." Ермаков опять оглянулся на геологов, понизил голос: Я засек направление на вспышке. Одним словом, вот что. Он осторожно остановил транспортер, снял руки с пульта и вытащил из стола сложенный в четверо лист плотной бумаги, бережно развернул ее. Смотрите. Это была карта исследованной области. Быков разглядел почти правильное кольцо огромного болота, грязевого кратера и крестик внутри его, места посадки Хиуса, Путь мальчика через пустыню и гряду скал к ракетодрому Галконда-1 был нанесен четким пунктиром. Резко бросалось в глаза чернильно-черное пятно Галконды, окаймленное бледно-серым поясом дымного моря. Ермаков указал кончиком карандаша на маленький красный кружок юго-восточнее болота. «Вот эта точка!» «Вы видите, это в стороне от болота. Именно отсюда были выпущены ракеты». Если, конечно, это были ракеты. Точность определения 5-7 километров. Но как и почему мог перескочить туда Хиус? Я не говорил, что это Хиус. Но что? Ермаков сутулился и погладил больную ногу. Вот что, быков. Сейчас мы идем к месту посадки Хиуса, к болоту. «Ракеты могли быть выпущены какой-нибудь экспедицией, знающей, что мы где-то в этом районе. Возможно, это просто автоуправляемая ракета-грузовик с продовольствием. Или там вообще ничего нет. Мы могли видеть атмосферные вспышки. Однако они странно совпадают с нашим условным сигналом. Во всяком случае, Алексей Петрович, все может случиться». «Ровно в 20.00?» — спросил Быков. «В 20.12». — холодно уточнил Ермаков. — А Михаил должен был в случае... Должен был сигнализировать ровно в двадцать? — Да. Быков отчетливо ощутил в груди холодок нехорошего предчувствия. Ермаков наклонился к уху Быкова. На мгновение его глаза засветились в сумраке кабины, как у кошки. — Так или иначе, одну карту я отдаю вам. «Спрячьте и держите при себе. Все время держите при себе. Вторая останется у меня. Я кладу ее вот сюда, в столик. Геологам говорить ничего не надо. Очень, может быть, все это ложная тревога». «Так, понятно. А не двинуть ли нам прямо туда?» Глядя прямо в глаза Ермакова, предложил Быков. «Если это люди, зря сигналы подавать они не станут». Да, верно, но сначала мы пойдем к Хиусу, а дальше посмотрим. Быков сложил карту, сунул ее во внутренний карман. Ясно. От Михаила, значит, ничего? Ничего, Алексей Петрович. Сейчас я подремлю немного и попытаюсь еще раз. Держите курс на проход в скалах, возвращаемся прежним путем. Идите прямо по карте. Слушаюсь. Отдыхайте, Анатолий Борисович. А, а вдруг это все-таки Михаил? Ермаков спокойно пожал плечами, покачал головой. Не будем делать поспешных выводов. Надолго настала тишина. Ермаков заснул, уронив голову на грудь. Покашливают двигатели, неторопливо тикают счетчики, товарищи дышат ровно. Даже Дауге успокоился и крепко заснул. Быков начинает подсчитывать: до Хиуса сутки, ну скажем двое суток, еще через сутки на Цалковском, ну там туда-сюда, короче говоря, через полмесяца будем дома на земле матушки. Прежде всего в парикмахерскую постричься по-человечески, а то от гришиной стрижки весь экипаж стоном стонет. издалги парикмахер, как из быковый геолог. Потом Ашхабад. Значит, так, стучусь. Она, конечно, тетрадки проверяет, учительница моя. Милый ты мой человек. А, черт, как глаза болят. Быков замедляет ход мальчика, осторожно трет веки. Больно. Ну, ничего. Это верно, земля быстро вылечит все небесные болезни. Сзади шутливо сердитый голос Долги. «Ты что, машину качаешь? Драть тебя некому!» «Ладно, ладно», — улыбается Быков. «Спи себе, знай. Не буди людей». Слышно, как долги ворочается на своем жестком ложе. «Все, теперь уж не засну». «А ты что бодрствуешь, полуночник?» «Как так чего?» «Машину, да я не тебе». «Богдан, слышь?» Быков холодеет. «Вот оно опять». За спиной звучит негромкий дикий разговор-монолог. — Тоже не спится? — Ну, ясно. Любовник Пылки. Глаза сияют подобно чему-то там, и свету звезд. А? — Нет, зачем же я в этом смысле человек конченый? — Ты мне лучше скажи, в Большой театр достанешь билетик на Фауста? Ха -ха. Да нет, серьезно. — Позвольте предложить прелестная вам руку. — Что? — Не верю. Да это же колоссально. Ты гений. Честное слово. Молодец, Богдан. Ага. У меня другая заветная мечта. Отдохну на земле, подлечусь немножко. Нет, вот волосы выпадают, видишь? Прядями целыми. Ну, у тебя не так. Такую гриву никакая радиация не возьмет. Погоди. Дай досказать. Быков не выдерживает, оглядывается. В бледном неверном свете экрана лицо Дауги кажется черным. Он сидит, скрестив ноги, повернувшись к рации. Глаза закрыты мечтательно. В голосе такое спокойствие, такая убежденность, что Быков вздрагивает. Ему кажется, что у рации, слегка покачиваясь по обыкновению, на стуле сидит Богдан. Темный силуэт на фоне поблескивающих металлом приборов. Подлечусь немного и отпрошусь снова сюда. «Космическая палеонтология. Новая замечательная наука». Жаль, я не специалист, но это дело поправимое, тем более, что кое-какими знаниями я обладаю. А? Конечно, можно и так, но это много времени отберет. Я лучше во время отпуска займусь. Конечно. Потом, заметь, специалистов по венерианской палеонтологии. Да-да-да-да. Долги приглушенно смеется. Быков закусывает губу. Слушайте. Тише. Люди спят. Богдан... То есть, это... Гришка, не спится? Займись чем-нибудь. — Слушаюсь, водитель. — Дауги зловещим шепотом сообщает своему незримому собеседнику. — Видал? Строгий. Зашуршало. Дауги улегся опять, замолчал. И снова шумят моторы, поскрипывает песок под гусеницами, возникают и исчезают беззвучно на экране очертания обломков камня. Мальчик был недалеко от скалистой гряды, когда Быков заметил впереди, на пути движения, красные пятна и полоса с мерцающим над ними тяжелым, лиловатым паром. Необычайный огненный поток преграждал мальчику дорогу. Быков остановил транспортер и в полголоса позвал Ермакова. Некоторое время они оба, склонившись над смотровым люком, молча вглядывались в странное явление. «Попробуем пройти?» – спросил, наконец, Быков. Ермаков неопределенно помотал головой. «Нет, не стоит. Лучше попытаться миновать стороной». «Что это может быть?» «Не знаю. Подведите машину поближе». Мальчик тихонько прополз метров двести и остановился. На черной почве ярко-красным светом мерцали извилистые полосы. Вдали за пеленой лиловой дымки они сливались сплошное малиновое пятно. Казалось, откуда-то выливается, покрывая пустыню, раскаленная лава. Быков заметил, как медленно, почти неуловимо для глаза, красное поле приближалось к большому черному валуну. У его подножия оно поднималось, вспучивалось, наползая на камень. Оно движется, пробормотал Ермаков. Валун исчез под красным шевелящимся тестом. Что за черт? Выйдем, посмотрим, решительно предложил Ермаков. Он быстро поднялся и невольно застонав, снова рухнул в кресло. Нет, я не ходок. Будите геологов, Алексей Петрович. Они не сразу покинули транспортер. Чем-то зловещим веяло от этой... Малинова, красной, светящейся массы. Даже Юрковский промолчал, когда Быков проговорил осторожно. Можно подойти и исследовать эту штуку манипуляторами? Можно, неуверенно подтвердил Долги. По-моему, это не лава. Ермаков нагнулся и, морщась, пощупал ногу. Будьте осторожны. При малейшей опасности возвращайтесь в транспортер. Вы всегда успеете уйти. Оно движется медленно. Перед дверцей в кессон Быков оглянулся. Ермаков сутулис сидел за пультом, не отрывая глаз от багровой полосы за смотровым люком. Он не надел спецкостюм, и Быков видел в розоватом свете экрана его пальцы, крепко стиснутые в кулаки. Трепещущая масса двигалась сторонами, охватывая транспортер огромным полукольцом. Длинные рукава, выброшенные вперед, словно ощупывали почву. Мерцающий лиловый туман поднимался над всем этим шевелящимся красным ковром. В наушниках гудела далекая галконда. Раздавался ровный, скрипящий шорох. Багровый поток волочил за собой камни, осколки валунов. — Удивительно похоже на живое существо, — пробормотал Дауги. — Не говори ерунды, Григорий, — сказал Юрковский. Это живое существо, посмотри на щупальца. Они ищут дорогу среди скал. Ничего они не ищут. Дауги наклонился, поднял булыжник и, сказав «А ну, была не была», швырнул его в красную массу. Быков, не успевший его остановить, весь собрался, готовый к любым неприятностям. Но ничего не произошло. Камень упал на красную поверхность, подпрыгнул, прокатился немного, Я остановился чернее. Вокруг него поднялись струйки розоватого дыма, потом камень исчез, словно растаял, красная масса всосала его. Температура нормальная, сообщил Юрковский, рассматривая ручной термометр. 54,3. и Для этих мест вполне нормальная. Это не лава. Они подошли совсем близко. Стена лилового тумана поднималась прямо перед их глазами. Еще несколько шагов, и они ступили бы на поразительный малиновый ковер. Не стоит дальше, сказал Быков. У меня в шлеме счетчик радиации с ума сходит. Да, протянул Иоганыч, останавливаясь. Радиация усиливается. Эта штука излучает, Володя, вижу, буркнул Юрковский опускаясь на корточки внимательно рассматривая край багрового потока. Почву покрывала толстая светящаяся пленка, очень тугая на вид, ноздреватая как губка. Она медленно ползла по земле, местами вспучиваясь, выворачивая камни из песка. «Толщина сантиметров пятнадцать», — определил Юрковский, наблюдая, как пленка наползает на острые осколки камня, — Это не живое существо, Гриша. Оно совершенно равнодушно к внешним раздражениям. — Чудак! — Далги пожал плечами. — Губка тоже совершенно равнодушна к внешним раздражениям. — Это наверняка колония каких-то микросуществ. — Микросущества. При таком уровне радиации в этом районе? — Юрковский будто думал вслух. — Хотя, конечно, живое может приспособиться к любым условиям, тем более эта штука сама излучает. В этом ты прав, Аганыч. Но как ты докажешь? Давай возьмем пробу, дома рассмотрим. — Значит, вы думаете, что через это красное поле на мальчике идти можно? — спросил Быков. Геологи помолчали, потом Долги сказал. — Скорее, да, чем нет. — Во всяком случае... Это не лава. Так пошли в машину. Ермаков ждет. Сейчас, Алексей. Надо только взять образец этой штуки. Транспортер стоял метрах в от них, поблескивая в красном свете. Чернело отверстие распахнутого люка. Малиновая пленка словно обтекала машину. Вдали во тьме уже виднелись ее полосы, окутанные лиловатым паром. Пленка охватила мальчика с трех сторон. Быкову стало не по себе. «Давайте-ка побыстрее, товарищи», — сказал он. «Что-то мне не нравится поведение этого любопытного явления природы». «Почему она не подползает ближе?» — задумчиво проговорил Юрковский. «Почему она вообще подползает?» — возразил Иоганныч. «Это, по-моему, и важнее, и интереснее. Короче, я сейчас сбегаю за контейнером. Подождите минутку» он и шаткой рысцой направился к мальчику. Быков проводил его глазами, повернувшись к Юрковскому, увидел, что тот старается финским ножом отхватить кусок пленки. «Не надо, Владимир Сергеевич, зачем? Возьмем эту штуку манипулятором». Юрковский сердито пыхтел, руды клинком. Нож легко входил в упругую массу, но она сразу смыкалась за ним. Геолог, рассверепев, рвал и кромсал плотный трепещущий студии. Наконец ему удалось отделить толстый красный кусок. Густо повалил светящийся газ. Юрковский выпрямился, откатил кусок ногой подальше. На черном песке ярко засветилось красное пятно. Сзади загремело. Они оглянулись. И увидели Дауги, свалившегося с мальчика. Он сидел на земле в нелепой позе. «Эк его!» — с досадой произнес Юрковский. Долги быстро поднялся и, согнувшись, принялся шарить под ногами, искал что-то. Быков успел заметить, что огненные щупальца уже окружили транспортер, сомкнувшись в метрах в трехстах от него. Они образовали почти правильное кольцо.